Письмо трехсотое Софьи Андреевне Толстой, 1910 год, сентября четырнадцатого, Кочеты Прочел твое письмо, оставленное Михаилу Сергеевичу, и очень благодарен за него, примечание первое. Как я сказал, не хочу говорить о наших отношениях, буду только стараться о том, чтобы улучшить их, и вполне уверен, что достигну этого, если ты будешь помогать мне. Пользуюсь случаем писать тебе, так как Михаил Сергеевич посылает вам Ценск. Вчера я был слаб и плохо, телесно и душевно, нынче хорошо спал и бодр. Написал письмо о гроте, примечание второе. Не знаю, еще пошлю ли. Как ты доехала, примечание третье. Пожалуйста, извести меня, милая Соня. Целую тебя. До свидания, Лев Толстой». Примечания. Первое. Смотри переписку Софьи Андреевны. Толстой с Львом Николаевичем. Письмо тридцать седьмое. Второе. Толстой писал воспоминания о гроте по просьбе его брата, готовившего к печати сборник его памяти. Энья Грот в очерках воспоминаниях и в письмах. Санкт-Петербург, 1911 год, где они впервые и были напечатаны. Смотри, том 38. -й. Третья. Уехав вместе с дочерью Александрой Львовной толстой в Качетов, 29 августа Софья Андреевна 5 сентября вернулась назад, а 12 сентября снова уехала в Ясную Поляну. Конец примечаний. Страница 736 -я.